Глава 32. Надя, я позволил себе переступить эту грань. Своими словами Игорь продолжает волновать меня. Но я не могу иначе. Я не могу позволить такому светлому человеку уйти из моей жизни. Ты единственная, о ком я думаю и днем, и ночью. С мыслями о тебе я просыпаюсь. С мыслями о тебе я начинаю каждый новый день. А я вдыхаю его аромат. Дышу только им одним в этот момент и понимаю, что хочу, чтобы это длилось как можно дольше. За каждым моим вдохом теперь стоит его присутствие. Теперь Игорь запечатлелся в моем сердце, и, по всей видимости, это надолго, может и навсегда. Игорь продолжает говорить о своих чувствах, и я слушаю его очень внимательно. При этом на его слова накладываются события от прошедших дней, которые мы провели вместе. Я и сама не заметила, как влюбилась в него». Началось все медленно, постепенно, словно нежный ветерок, который прикасается к тебе и оставляет легкий след. Я замечала его улыбку, его взгляд, его внимание ко всему, что я говорю. Он всегда так внимательно слушал меня, и это было так важно для меня. С каждым новым днем я все больше убеждалась, что он тот, кого я ждала всю жизнь. Каждое его слово, каждое его неловкое прикосновение — Каждый мимолетный взгляд растворяли мое сердце. И вот сейчас, когда Игорь так крепко прижал меня к своему сердцу, я почувствовала, что мое сердце бьется сильнее. И сердцебиение это является песней зарождающихся чувств. Моя душа заполнилась эмоциями, которых я никогда прежде не испытывала. Между этим я ощутила и еще кое-что. Боль. Боль от того, что я однажды уже так доверила свое сердце а его небрежно отбросили в сторону. Я знаю, что любовь может быть просто притворством. Я знаю, что любовь может ранить. Надя, я знаю, что ты пережила. Твой бывший муж, он оставил рану на твоем сердце. Неожиданно заговорил об этом Игорь, будто взял и проник в мои мысли, транслируя их. И да, этот горький опыт может сделать горьким настоящее и будущее. Я не такой, каким кажусь на самом деле имея в виду мою черствость или холодный взгляд. Может, это когда-то и было моими основными чертами. Но сейчас я чувствую, что хочу меняться. Хочу быть лучше для тебя и для Стеша. Понимаешь? Неловко киваю на его слова. Он по-прежнему держит возле себя, будто и не думая вовсе отпускать. Если ты заметила, то я изменился по отношению к ребенку. Я вдруг ощутила, что нужен ей как самый настоящий отец». Я не хочу отпускать ее далеко от себя. Хочу, чтобы она росла у меня на глазах. Я хочу радоваться ее маленьким и большим победам. Я хочу, чтобы она не только называла меня папой, но и считала меня им. И это правда. Игорь изменил свое отношение к Стеше. Понял то, как она нуждается в нем, а он в ней. Оказавшись в поле нашего внимания, девочка расцвела подобно цветку. Когда мы проводили время втроем, то ощущали себя настоящей семьей. То, что нужно было маленькому ребенку. Прошу тебя доверься. Не закрывай свое сердце, когда стучится настоящая любовь. Теперь я знаю цены чувствам. Буду беречь их. Ты для меня самое ценное, самое хрупкое, самое желанное. После предательства мужа я желала бы закрыть сердце за десятью замками, а ключи от них раскидать по всему миру. Любить порой бывает слишком больно. «Эта Марина еще подкидывает нам испытания на прочность, но я не так прост, чтобы дать слабину перед какой-то глупой интриганкой. И я очень силен, чтобы дать этим неприятным обстоятельствам отпор». «Что же ты намерен сделать?» Испуганно спрашиваю я, услышав, как меняется голос Игоря. «То, что мы поставим этих наглецов на место, а сами будем счастливы. Только для этого мне нужно знать, ты готова довериться мне». «Позволишь сделать себя счастливой?» Чтобы услышать мой ответ, Игорь ослабляет свою хватку. Хочет видеть мои глаза, внимательно смотрит. И тогда, когда он медленно отпустил меня, я почувствовала, что мое сердце осталось там. С ним. Разве не очевидно, что по-другому я не смогу? Уже не смогу, потому что сердце нашло исцеление в руках Игоря. Я улыбнулась и посмотрела в его глаза, зная, что мы вместе сможем пройти через все испытания. «Ты подарила мне счастье и любовь», — заключает Игорь, возвращая меня в свои крепкие и исцеляющие объятия. «Теперь моя очередь наполнить твою жизнь счастьем. Начиная с этой самой секунды, мы с тобой не станем участниками чужих игр. Никому не позволим манипулировать нами». Игорь — человек слова. Сказал и сделал. Он не загрузил меня вопросами поиска решения этих проблем. Он сделал все сам. Позволил лишь наблюдать со стороны. Что он сделал? Сказал, что пора собирать вещи. Для чего? Я искренне не понимала его намерений. Начнем жизнь с чистого листа на новом месте, подальше от всех этих проблем. Я приобрел прекрасный дом недалеко от озера Байкал. Теперь же я уверен в том, что нам всем необходимо перезагрузиться в окружение сказочной природы вблизи жемчужины России. Переехать? Тебя что-то здесь держит? Нет. Меня тоже. Ты, истеша. «Самые родные люди, и вы теперь всегда будете со мной. Я давно хотел переехать, но воспоминания прошлой жизни острой занозы застряли во мне. Не хватало духу переехать. Не мог разорвать связь с этим домом, с воспоминаниями. Я не мог сдвинуться с места, ощущая боль. Сейчас чувствую, что ты, Надя, подарила мне крылья. Благодаря им я готов унести вас со стешей хоть на край света. Только бы вы были счастливы». «Побег?» Нет. Это освобождение атаков. Это шаг в новую жизнь. Избавление от груза, который каждый день тянет вниз. Память навсегда останется с нами. Но она не должна заменять нам настоящее. Доверься мне, Надя.